Процедура закончилась штатно. Как мне сообщил медик, запустится через 2-3 часа, а имплантат заработать через месяц, не ранее. Поэтому не рекомендовал пока изучать по ней базу. Ее мне не выдавали. Уже залили носить. Такое обеспечение на руки не выдают. Запрещено. Сразу носить закачивают. Поблагодарив медика, я покинул медсекцию корпорации и направился за покупками. Первым делом в офис военных, найдя отдел, где работают по программе демилитаризация, оказалось, что карты с кладбищами кораблей бесплатно не выдают. Потратил 500 кредитов и купил координаты одного, где корабли пятого поколения. Однако узнав, что координаты тех могильников, что не под охраной, четвертое поколение и ниже, можно получить бесплатно. Так и сделал. Почти семь десятков координат. Любят место повоевать. Покинув офис военных, первым делом арендовал малую грузовую платформу и полетел по магазинам. Ей управлял пилот, пожилой грузный мужчина, что постоянно матерился себе под нос. Судя по браслету на ноге, он из должников, отрабатывал долг там, где его хозяева пожелали. Раб местный. Денег у меня оставалось не так и много, причем 15 тысяч я отложил. 10 это первый транш на оплату долга корпораций. 5 первый взнос на погашение долга в Государственном банке Империи. На мне два долга. Один должен закрыть за 30 лет, это тот, что пять сотен тысяч. Второй на 2 года брал. Так вот. У меня было 350 тысяч на момент, как я покинул бар покойного вахмистра. 27 тысяч за буксир. Мне к нему в качестве бонуса, к слову, дроида уборщика оставили рабочего. Каюты отнувал, когда я борт корабля покинул. Пусть тот и продан мне, гражданскому по сути, но все же бывший военный. Поэтому корабль, а не судно. Да, завел давай. У буксира две ракетных пусковых и малая плазменная пушка на носу. Больше вооружений нет. Мизер, но и этого пока достаточно. Так вот, вернусь к прошлой теме. 27 тысяч ушло за буксир. Три аванс моему первому и пока единственному работнику. 2.500 тысячи привести буксир в порядок и развернуть две каюты. Тысяча на оплату в пошлин, регистрации судна и в государственной программе демилитаризация. Полторы тысячи оплата за воду. 290 тысяч за нейросеть и имплантат с базой. Плюс на мелочевку. В основном за доставку или найм. Потратила еще 300 кредитов. Вот и осталось у меня чуть больше 30 тысяч. Однако напомню что отложил половину суммы, так что на 15 тысяч мне нужно закупиться. И ведь еще отложить часть средств на топливо. Баки и буксиры не пусты, треть запаса имеет, но этого мало. Дишки прожорливы, особенно при разгоне с грузом. Бывший владелец об этом особенно предупреждал. Первым, что я приобрел, а он нужен, Технический дроид-универсал, которому шел в комплекте дроид-диагност. Они одну пару с собой представляли. На нормальных роботов денег у меня не было. Этот ресурс имел чуть больше 50% и был третьего поколения. Но по деньгам только он в магазине подержанных дроидов мне подходил. 9.000 тысяч кредитов, ну и один комплект расходников. Этот универсал, как и его диагност, вполне могли работать в вакууме, что и было нужно. Я, кстати, связался со своим работником. Та дистанционно проверила дроида и признала его годным. В ее базах он был, кстати, забыл сообщить, девушку звали Крис Дейн. Робот был помещен на платформу, и мы полетели дальше. К слову, пока дроид искал, моя сеть запустилась... Я пока отключил связь и оставил ее в покое. Пусть разворачиваться дальше. После этого купил две упаковки офицерских пайков. Тысяча кредитов ушла. Но 500 штук у нас теперь было. Хватит надолго. На борту кухни или пищевого синтезатора не имелось. Потом купил два спасательных скафандра. Четыре комплекта постельного белья для двух кают. Его не было. Гигиенические принадлежности. Один комплект для мужчин и один для женщин. Кстати, я обязан предоставлять работникам все необходимое. Поэтому купил пилотский комбес и два планшета для пилота и технический. Ей для работы нужно. Ну и пистолет в виде игольника, самый недорогой. Кстати, в каютах визоры имелись. Купил техник на разборке, пользованные. Но рабочие он проверял, поэтому приобрел малый сборник фильмов, залью на эскин, там несложно. На этом все. Мизер взял. Хватит. Дальше мы на платформе долетели до арендованного грузового челнока. Всю поклажу сгрузили к нему в трюм. Я залетел по пути на станцию, где был бар вахмистра, и забрал бластер, к счастью. С ним на руках добрался. Нормально, до палубы, где ожидал челнок. Ну и вылетел к буксиру. Тут и Крис вышла на связь с просьбой оплатить ее проезд. Тут, да, мои траты по договоренности. Так что сначала она прошла на борт буксира. Я дистанционно через планшет дал ей доступ. Потом через единственную шельзовую на борту, малую. И я прошел туда же. Скинул через планшет на сеть Крис коды к дроиду технику. Она разгрузила челнок, и суденушка отлетела. Первым делом я прописал девушку на борту как старшего пилота и старшего техника. Выдал ей карту памяти, сборник музыки, велев залить на эскин, после чего приказал выдвигаться к топливному терминалу, где заправиться на 2000 кредитов, что я смог сэкономить. Баки у жука большие, Вряд ли до полного зальем. Ну и предоставил расположение кладбища, куда и полетим. А вот про эти координаты очень даже интересно. Но об этом чуть позже. К моему удивлению, у Крис это вообще был первый полет. Пришлось стоять в рубке за спинкой кресла пилота и морально ее поддерживать. Пока-то связывалась с диспетчером, получала маршрут... До топливного терминала нас не к ближайшему отправили. Он был занят. А подальше баки залили почти до полного. Датчик 94% показывал. Потом уходили в сторону для разгона, где был безопасный коридор, чтобы уйти в прыжок. И вот как это сделали, то наконец смогли расслабиться. Девушка убила крупная дрожь. Переволновалась. Ну, все сделала как надо. Чтобы ее занять, я велел взять дроида и провести обслуживание систем судна. Пусть знакомится с буксиром. Заодно выдал ей комбез, скафандр, планшеты, игольник, два комплекта постельного белья и гигиенические принадлежности. Пусть обживаются в каюте. Выдал также упаковку пайков. Как будут подходить к концу, пусть сообщит. Ей их на 80 дней должно хватить, если по три в день». Сам тоже обустроился в каюте. Она, к слову, та, что левее от входа в рубку. Это для нас, мужиков, привычно ходить налево. Так же обустроился, расстелил постельные, вещи разложил и после душа устроился на койке в одном только полотенце на бедрах. Задумался. Да, я быстро все делал, спешно работал, но были причины. Я должник. Могли и закрыть возможность покинуть систему. Корпорация, что хотела меня в рабство взять, вполне имела такие возможности, мне говорил об этом адвокат. По счастью, или не успели, или не собирались так делать. Долг есть долг, и его нужно возвращать. Хм, надо посмотреть запись от вахмистера, узнать координаты крейсера. Я на фронтире, найду его стоянку, посещу». Не если на месте, проведу регистрацию в офисе гражданского флота Содружества. Вахмистер вполне официально передавал его тому, кто откроет сейф. А это я. Проблем с оформлением не будет. Вообще с кораблем пока не знал, как поступить. Продать сложно. Кому он без двигателей нужен? Отремонтировать и сторговать? Вполне неплохая идея. Деньги необходимы. Однако нужны не до такой степени, чтобы распродавать все. Терпимо пока. Пусть пока стоит на месте. Глядишь, пригодится. Нападняв в базу знаний инженера, получив специальность, сдав экзамен, восстановлю его. Уксир есть. Доставлю сигары двигателей, пусть и по одному, и верну в строй. Тут еще идея была. Работать на кладбищах, например. Где шестое поколение? Снимать блоки и устанавливать их на мой крейсер, продавая старое. По сути, он станет шестого поколения, а продолжит числиться третьим. Такой крейсер смертельно удивит многих. Тем более, если блоки буду ставить соленкоров, найти подходящий донор и работать с ним. В общем, стоит подумать, а вот крейсер зарегистрировать на себя стоит поскорее. Узнать, на месте ли он, и, вернувшись в систему Зерра, провести регистрацию. Именно как третье поколение, предоставив данные, а дальше и займусь модернизацией. Ох, сколько средств на это потребуется. Базы инженера, инженерный комплекс дроидов, возможно, не один. Может быть, буксир сменяю на что побольше, но не факт. Миллиона-два точно потребуется, но перед этим нужно покосить долги. Кстати, по ним, да и по тому кладбищу, куда мы летим. По факту мы новички, и сходу лезть в эту сферу не стоит. Как подзаработать так, чтобы на хлеб с маслом хватало? И долги постепенно закрывать, я уже придумал. Помните про инженеров, что собирают из остова корабли? Причем боевые, для наемников. Так они стоят. Дороже. Сами инженеры на кладбище не летают, но подают заявку на тот или иной корпус, целый, естественно. Редкость такое, но найти целый корпус возможно. Вот я и нашел заявку, что уже висело два месяца на доставку корпуса небольшого крейсера четвертого поколения. Мой буксир хоть и малый, но спокойно упрет, даже крейсер, правда, не выше третьего класса. Весь средний класс боевых кораблей разделяется на 10 позиций. Первый — самый маленький крейсер, десятый — самый большой. Это для понимания. Выше третьего класса мы не утащим, а то, что ниже, вполне наша добыча. Пусть заказанный корпус второго крейсерского класса, но довольно редкая модель, давали за него 85 тысяч. Видать, на этот корабль инженеру заявку подали, вот он его и ищет. Поэтому летели мы не к тем кладбищам, где охрана и мусорщики работают, а наброшенные обобранные могильники. Конечно, лететь на нашем буксире с одной пушкой и одним комплектом ракет — безумие. Но я надеялся на удачу. Да и вообще, планировал работать именно по корпусам, доставляя их в систему и продавая. Для этого мне и нужен корабельный техник и дроид с диагностом — чтобы те их проверяли. И мы доставляли нормальный корпус, а не хлам. Не хочу тереть в деньгах. Ну и летели мы не к ближайшему кладбищу. До него, к слову, шесть суток полета. Наверняка он вычищен. А к другому подальше. Тут семь дней в полете будем. С одним промежуточным прыжком. Наш буксир на пределе уходил на четыре дня в прыжок. Для малых кораблей вполне достойно. Эти восемь дней не пролетели, скорее промелькнули. Крис была частично занята, я дал ей задание распланировать жилой модуль. Сама будет его собирать, как мы вернемся в систему Зерра. Она писала схемы на планшете, я показывал, что нравится, а что нет. Пока меня не удовлетворила ее работа. Вернемся, отправлю ее закупаться материалом, потом уже будет собирать. Возможно, во время нового полета к кладбищу. Одного дроида ей хватит? Пусть чуть медленно, но зато верно. С девушкой познакомился. Она поначалу дичилась. Видать, не обделена была вниманием мужчин, и это ей не нравилось. Но видя, что я не гляжу на нее, как на добычу, общаюсь как работодатель с работником, успокоилась. Ее родители действительно... С планеты Дэра тут угадал. Они были вольными шахтерами, пропали на фронтире, когда Крис с сестричками было совсем мало лет. Дальше приют, и как только та стала взрослой, на нее взвалили обеих сестер. Таков закон, стала совершеннолетней, бери на попечение. От родителей осталось немало средств, хватило им продержаться три года. Она ведь в шестнадцать лет стала совершеннолетней. Два года ждали, пока не стало возможным поставить сеть, имплантат и закачать базы. Все наследство на себя угрохало. Готовилась, училась, завал экзамены, подрабатывала официанткой, есть-то на что-то надо, оплачивать жилье. Но, как стала специалистом, работу в два месяца найти не могла. Конкуренция большая. Так и работала с подносом, пока, наконец, я на нее не вышел. Даванс помог закрыть ей долги, оплатить неплохое жилье в благополучном районе на два месяца вперед и закупить припасов, чтобы сестры дождались. Там одной пятнадцать лет, второй девять. Крис теперь будет их обеспечивать и копить средства на сеть для средней сестры. Вот так постепенно вылезать наверх и обеспечивать свое будущее и будущее сестер. Вполне нормальная история. Крис уже в курсе, что ей предстоит делать. К слову, промежуточный прыжок прошел штатно. На момент, когда мы должны были выйти на границы системы, где находилось кладбище, я и она уже заняли свои места в креслах в рубке. Тут было два пульта, пилота и стрелка, или навигатора. После выхода Крис занялась сканированием системы, но уже корпусов корпуса светилось на экране. Несколько сотен. Но активных сенсоров зафиксировано не было. К счастью, мы тут были одни, и это радовало. Эта система никому не интересна. Все, что ценно, давно сняли. Так что мы, сканируя все перед собой... Пираты любят в таких местах раскидывать мины. А у нас щит, не самый мощный. Двинули вперед. Пару раз впереди действительно... Непонятные пломки были, может, и взрывные ловушки, поэтому облетались стороной. «Что ж, приступаем», — сказал я. План работы уже был расписан. Оба знали, что нужно делать, хотя для меня тут была руль начальства, вся работа на Крис. Поначалу еще было интересно, но мы обследовали три десятка островов и ничего целого пока не обнаружили. Крис продолжал сканировать корпуса И вот из-за обломков тяжелого линкора показался остров большого фрегата, причем почему-то пятого поколения, хотя в основном тут был четвертый, обобранный, но вроде целый. Так что пока сближались, Крис через шлюзовую наружу выпускал дроида, чтобы он с диагностом поработали с корпусом, провели дефектовку, а я размышлял о прошедших днях полета. Познакомился с работницей но держал дистанцию, то обращался ко мне как к капитану, хотя и номинальному. Я пока не специалист. Также изучил наследство бахмистра. Двуствольный мощный бластер был рабочим, к нему шло два магазина. Оружие не имело привязки, вообще не было у него такого оборудования, и его мог использовать любой. Пока лежал в шкафу, у меня в каюте. Кстати, Крис его изучила, выдав такой вердикт. Использовать можно, рабочий. Я с этим оружием не знаком, а у девушки две боевых базы второго уровня. Легкое ручное оружие и тактика малых групп. Бластер входил в списки легкого ручного оружия. Он, к слову, третьего поколения. Довольно распространенное оружие того периода. Сама Криса со своим игольником не расставалась. Всегда на поясе в кобуре. Также раза три прослушал историю вахмистра, как тот попал сюда и выживал. Довольно интересный рассказ. Можно мемуары ему было написать. Координаты крейсера сообщил, как и что, где спрятал, как найти. Тут на словах все. А я в записную книжку все записал на русском языке. Кодек и скином также зафиксировал. Мало ли, информацию потеряется на сфере. Координаты крейсера Крис пока не сообщал. Не к спеху это. Первый рейс сделаем. Увижу, какова она в деле. Дальше видно будет. Ну, а пока работаем. Пока шла дефектовка корпуса фрегата, тот, к слову, постройки империи Берра. И это хорошо. Дороже продадим, чем остовые постройки других государств, с которыми в разное время были бои у империи Берра. Три часа работы. Пару мелочей нашли, но, в принципе, корпус в порядке. Поэтому я приказал Крис укрыть его. Если проще взять в захват и, покинув кладбище, прыгнуть на пару-тройку системно и спрятать там корпус, чтобы тут у кладбища часто не мелькать, а то еще устроят нам засаду. Мало ли, может, тут в системе спутники пиратские имеются. Если они под маскировкой... Мы их никогда не обнаружим, и те сообщат о нас. Не хотелось бы в рабство попасть, а то и погибнуть. Глянув на Крис, я перешел на взор видящего. Только вчера его смог открыть. Хотя особо не тренировался. Запретили мне напрягать пси-силы до полного развертывания имплантата. Я пока плохо контролировал взор, но фигурка у Криса пупенная — Хотя изучать ее внутренности как-то не особо приятно было. Это взор скакал. Да, и дальность у него мала. Пять метров пока. Надеюсь, смогу раздвинуть расстояние. Девушка же, чуть прикусив нижнюю губу со второго раза, для нее это новый опыт, смогла взять корпус в захваты, не повреждая его или сами зажимы. Пока дроид убирал все проблемы с корпусом, да снимал и снимал горелое оборудование, я пронаблюдал, как мой пилот выводил буксир за границу кладбища и, разогнавшись, она уже рассчитала координаты. Через три системы прыгаем, ушли в прыжок. Через три часа мы вернулись. Схема кладбища уже была частично составлена. Там, где мы были, смотреть смысла нет. Уже все изучили. Так что продолжили поиски. И вот что я скажу. Четыре дня мы были на могильнике. Время тратили только на сон. Остальное на поиск. Отдохнем при возвращении. Но из более 300 каркасов всего четыре целых находки. Это тот большой фрегат, единственный малый корабль из всех, и три крейсера, два из которых мы никак не утянем в гиперпрыжок, слишком большие. Тут буксир среднего класса нужен. Однако все остовые мы отбуксировали из кладбища. Два корпуса крейсеров пятого класса и седьмого, разогнав, отправили в соседнюю систему. Лететь им недели три, потом перехватим и спрячем. Будет средний буксир? Заберем. Это деньги. Тысяч по двести каждый корпус, а может и больше. Я на глаз оценил. Что по четвертому корпусу, то это легкий крейсер первого класса. Типичный разведчик, правда, произведен в соседнем государстве. В общем, мы взяли его в захват и после долгого разгона, почти два часа, ушли в прыжок. Вот так и возвращались к системе с планетой Зерра. Лететь те же восемь суток, но уже с добычей. Надеюсь, этот корпус чего-то стоит, его удастся сбыть. Эти восемь суток возвращения... Прошли уже не так быстро. Скука присутствовала. Пусть дроиды чистили корпус от горелого оборудования, до да от поврежденной брони до самого скелета. То есть Крис не скучала. И я все же время от времени предавался унынию. Надо будет купить и установить хотя бы силовые спортивные тренажеры. Кстати, в своей каюте я держал полуторное тяготение, привыкая к... Первое время тяжеловато было, кошмары снились, но постепенно освоился. Для тела это было привычной тяготенье, хотя и с перерывом в несколько лет. Сколько там парень в рабстве то был? Вот на это время. Однако, как бы то ни было, но время прошло, мы прибыли. А дальше как-то рутинно. Крис запросил у диспетчеров маршрут ближайшей парковки, пока я работал с сетью, не через планшет. А через дней рассеть, выложив лот корпуса, к лоту прикрепил техническую карту, к корпусу, составленную Крис, и подтвержденный ее печатью специалиста, выставил за 70 тысяч, пометив, что готов к торгу. Десять минут его купили без торга. Однако вот это спрос. Я, похоже, на золотую жилу сел, или мне так повезло? «Вот так и получилось, что мы даже до парковки не дошли. Пришлось менять маршрут и двигаться к одной из станций, где было немало специалистов по ремонту. А мы втолкнули корпус через открытые створки в ремонтный док. Принявший корпус инженер исследовал нашу находку и подтвердил выплату за него. Так 70 тысяч и поступили на мой счет. Правда, 10% ушло по выплате налогов». Ну, а пока была возможность, я пообщался со специалистом. Буксир висел у открытых створок, тут, к слову, силовой щит был. Атмосферу из дока не откачивали, и я дистанционно из рубки с ним разговаривал. Оказалось, корпуса мусорщики таскают, но в большинстве это хлам. А у меня даже техническая карта соответствия у корпуса была. Ну, я ему и скинул технические карты, — На три других корпуса, фрегата и двух крейсеров. Смог удивить инженера, и тот сообщил, что берет все, готов дать хорошую цену, если корпуса действительно в таком состоянии. Лучше, конечно, не четвертого поколения, а пятого, а то и шестого. Но и предложенного готов взять. Обсудили проблему с буксирами. Мне корпуса крейсеров не утащить? Договорились так. Он оплачивает найм двух буксиров со страховкой, конечно. Фронтир все же. Я сопровождаю как проводник. И вместе с ними возвращаюсь, заодно корпус фрегата доставлю. А инженер на месте выплатит мне требуемые суммы. Пока предварительно за корпус крейсера 5 класса 130 тысяч, 7 150. За фрегат готов 50 дать. Причем договорились не на словах. Договор подписали. Мой адвокат сопровождал подписание. У того оплаченное время еще не закончилось. Но мне нравилось, с какой педантичностью тот работал, и я продлил время еще на три месяца. Далее выдал Крис премию в три тысячи кредитов. Это не зарплата, она ее будет получать раз в месяц. Отсчет со дня подписания договора найма. Поэтому я оставил на своем счету 14 тысяч. Это зарплата Крис. В нужный день эти деньги автоматически будут переведены на счет моего пилота. И так в течение года. Те 15 тысяч, что должны пойти на оплату долгов, пока на месте срок не вышел. Выплаты будут происходить за 3 дня до крайнего срока. Пришлось поторопиться... Тот инженер как-то быстро нашел два буксира. Я едва успел получить заказанную базу знаний. А Крис купить на разборе нужные элементы, чтобы собрать жилой модуль. База знаний пятого уровня стоила мне 30 тысяч. Вполне пристойная цена. Бонуса не было. В подарок шла доставка на борт буксира, что висела недалеко от станции, где была разборка. Там Крис закупила все, что ей нужно». Я выделил ей 10 тысяч. Мы даже успели получить комплект спортивных тренажеров, силовые, как я и хотел. Я хотел отпустить Крис к сестрам, дать сутки увольнительной, но инженер торопил. Похоже, с корпусами тут действительно проблема. Так что с момента прибытия мы в системе пробыли 8 часов и вскоре первыми ушли в прыжок. Два среднего буксира следом. А Крис я пообещал после возвращения дать три дня отдыха. Да и у меня дела были. Та раза три связывалась с сестрами, общалась с ними, пока мы не покинули систему. Успокоила их, что жива, все в порядке. В этот раз мы на такой вылет потратили меньше времени, всего 17 дней. Средние буксиры быстрее летают, мой-то медленней пока во время первого промежуточного прыжка я не предложил сократить время, чтобы одно судно взяло нас в захваты. Мы действительно сократили так 12 часов. Тот фрегат наш жук быстро в зажимы взял, а вот два корпуса, опущенные нами в полет, пришлось поискать. К счастью, они ни с кем не столкнулись и не упали на планеты. Крис точно рассчитала их маршрут полета. Сначала один перехватили, тот, что 7 седьмого класса, потом и второй нашли. После чего, разогнавшись, ушли в прыжок, возвращаясь. Вот так и вернулись. Особо и рассказывать нечего. Крыса выбирала жилой модуль, закончила к моменту, когда мы прибыли за корпусами. А я учил базу. Это была кибернетика. Я собирался получить специальность хакера. Поэтому первой базой для изучения... Именно она нужна. Потом программирование и взломы хакерства. Последнюю ученую платформу придется брать из-под полы, по-другому не купить. Ничего, найду где ее взять, даже если и будет переплата. Что по жилому модулю, то тот заимел вот какой вид. Кроме рубки и наших двух одноместных кают, появилась кают-компания на шесть человек. Две четырехместные каюты, похожие на купе в земном поезде. Также спортзал, пусть и небольшой, но все тренажеры вместил. В нем был даже свой санузел с душевой. Также медкубрик, пока пустой, без оснащения, на будущее. Но у нас кроме одной аптечки ничего на борту по медицинской части не было. А также появилось два склада на борту. Ну и реактор. С гипердвигателем получили свои защищенные помещения. Буксир у нас небольшой. Больше вышеперечисленного втиснуть не получалось. Кстати, Крис спортзал на обратном пути тоже посещала. Беговую дорожку и подобие гребли. Однако мы вернулись. Быстро завершили все денежные дела с инженером. Тот не обманул, даже премию выделил в двадцать тысяч. Общая сумма, что я получил... Вышло в размере 375 тысяч ровно. 160 за корпус крейсера седьмого класса, 140 за корпус крейсера пятого класса, за фрегат 55 и 20 тысяч премий. Неплохой расклад. Правда, 10% съел налог. Осталось 334 тысячи. Инженер намекнул, что готов же дальше скупать корпуса, Чем выше поколение, тем лучше. На что я согласился иметь его в виду. Дальше первым делом закрыл долг в Государственном банке. Там первый транш уже ушел, как и выплата по долгу корпорации. После чего выдал Крис премию в размере 5.000. Она молодец, хорошо поработала. Первую зарплату уже тоже получила. У меня со счета... «Ранее списалось. Так что, оставив наш буксир на парковке, вызвала наемный челнок и радостно ускакала к сестренкам. Они ее уже ждали. Я же, вызвав челнок, полетел к орбитальному терминалу. Мне нужна была корпорация нейросеть. Там меня направили, к тому же менеджеру была его смена. А раз мы неплохо в прошлый раз поработали, то и тут снова меня к нему и направили». Кстати, я по пути к офису посетил Государственный банк империи и снял на банковский чип 300 тысяч. — Что вы хотите приобрести в этот раз, господин Буров? — улыбаясь, поинтересовался служащий корпорации. Пока только установку имплантата для усиления интеллекта. — Шестое поколение, плюс сто. Ну и получить бонус за такую покупку. — Ого! — Хороший имплантат, даже отличный. 110 тысяч, его последняя стоимость. Скидки нет. Что хотите получить в качестве бонуса? Базу знаний третьего уровня. Хм, хорошо. Что за база? Легкое стрелковое оружие. Хорошо. Сейчас закончим с оплатой и пройдем в медсекцию. Прошло все отлично. Оплата ушла на счет корпорации Меня сопроводили в медсекцию, где менеджер сдал с рук на руки врачу. И вскоре крышка капсулы опустилась. На установку имплантата потребовалось четыре часа. Заодно врач проверил, как развернулся пси-имплантат, сообщив, что его уже можно использовать и учить нужную базу по пси-умениям. Правда, огорчил. Я хотел на пару дней лечь в обучающую капсулу, подучить базу кибернетика под разгоном. Но он сказал, что после установки имплантата двое суток нельзя пользоваться этим девайсом. Да и вообще учить что-либо в ближайшие сутки даже без нее не рекомендовал. А пока я одевался, доставая из шкафчика свои вещи, намекнул врачу на возможность подзаработать, скинул ему информацию на сеть, что хочу купить. Он подумал и прислал файл. Такие базы знаний у него были. Готов продать свежее, но с наценкой. В общем, я приобрел у него восемь наименований. Четыре базы знаний пятого уровня, программирование, взломы хакерства, сетевая безопасность, редкая, а также первую базу из комплекта корабельного инженера. Она так и называлась, корабельный инженер. Ну и четыре боевых взял, все третьего уровня, Покупать выше смысла нет, не имею боевого имплантата. А были тактика малых групп, сапер, специализированный бой и боевые дроиды и дроны. На руки базы медик не дал, залил на сетку. Вот так, у меня с трехсот тысяч, на чипе осталось едва двадцать тысяч, точнее двадцать три. Эту сумму я потратил на закупки. Приобрел неплохой пищевой синтезатор за 17 тысяч, малый контейнер с приличными картриджами к нему, комплект коммуникаций для подключения синтезатора, и денег хватило как раз заставить все на борт буксира. Там пришлось вручную и все перетаскивать в шлюзовую. После чего челнок отбыл, а я отправился отдыхать. Спать хочу. По бортовому времени сейчас глубокая ночь. Пусть установка имплантата и чуть сбила мое внутреннее время, но все равно ко сну клонило.